Глава 26 шестая. сидела в высоком резном кресле матери-исповедницы. Фрески на огромном куполе зала совета над ее головой изображали Магду Сириус, первую мать-исповедницу, и ее волшебника Мерита. Кэлен смотрела, как дипломаты приближаются к ней по гладкому мрамору пола. Магда Сириус, взирающая на Кэлен с высоты, была свидетелем долгой истории Срединых земель и свидетелем того, как Ричард положил конец этому союзу. Келен молилась духу исповедницы Магды, чтобы та отнеслась к нему с пониманием и одобрением. Ричард руководствовался добрыми побуждениями, хотя некоторым представлялось иначе. За правым плечом Келен стояла кара. Кэлен собрала в зале чиновников, писарей и тхарианских офицеров, чтобы следить за порядком. Эти люди ждали за ее левым плечом. Кэлен старалась сосредоточиться на том, что ей предстоит сейчас говорить и делать. Но после слов Ричарда о храме ветров ей трудно было думать о чем-то еще. Он считал, что храм ветров разумен. Ветры охотятся на Ричарда. Храм ветров охотится на него. Мысль об этой угрозе не давала Кэлен покоя. Шаги дипломатов и солдат корта вывели ее из задумчивости. Люди приближались, пересекая столбы солнечного света, падающего сквозь круглые окна в основании купола. Лицо Кэлен превратилось в бесстрастную маску исповедницы, за которой никто не увидел бы ее истинных чувств. Так учила Кэлен ее мать. Арки по всему периметру зала вели на балконы под куполом, но сегодня наверху у перил из красного дерева не толпились зеваки, как бывало раньше во время заседаний совета. Люди, сопровождаемые тхрианскими солдатами, остановились перед столом, украшенным богатой резьбой. Тристан Башкар, дипломат от Жары, и Элеонора и Вальтер Колбейн из Гренидона стояли впереди. За ними Сэлдон, посол Мордонии, Векслер, представитель Пэндизан Рич, и Брумфорд из Тагрессы. Кэлен знала, что Джара и Гренидон, богатые страны, имеющие многочисленные армии, вероятно, будут наиболее упрямо требовать привилегий в обмен на капитуляцию. Она понимала, что прежде всего должна поколебать их уверенность. Всю жизнь, занимаясь вопросами власти, Кэлен хорошо представляла себе свою задачу. Она знала этих людей, знала, как они рассуждают. Они были готовы подписать капитуляцию, но лишь до тех пор, пока надеялись сохранить свое ведущее положение по отношению к другим странам и лишь в обмен на гарантии, что никто не будет вмешиваться в их внутренние дела. Но такой вид отношений между странами был более неприемлем. Это недопустимо, если все хотят получить одинаковую возможность устоять против имперского ордена. Кэлен должна была поддержать Ричарда в том, что касалось условий капитуляции. От этого зависело будущее всех стран Срединых земель. Раньше каждая страна имела суверенитет. Теперь, чтобы противостоять имперскому ордену, они должны объединиться под властью одного правителя – и действовать вместе, как единый народ, а не коалиция, которая в критическую минуту может распасться. Магистр Рал занят вопросами общей безопасности и организации сопротивления. Я заняла его место, чтобы выслушать ваши решения. Я передам ему все, что будет здесь сказано. Как мать-исповедница, как королева Галии и Кельтона, как нареченная владыки Тхары, «Я уполномоченно говорить от имени Тхарианской империи. Мое слово столь же окончательно, как слово магистра Рала». Слова вырвались сами собой, но они соответствовали истине. Тхарианская империя. Ричард был ее императором и олицетворял собой высшую власть. Представители поклонились и сказали, что все поняли. Желая, чтобы эти люди уяснили себе, что отныне все будет не так, как раньше, Кэлен решила полностью изменить прежний порядок. «Посол Брумфорд, прошу вас, выйдите вперед!» Тристан Башкар и Элеонора Кольбейн немедленно принялись возражать. Неслыханно, чтобы представитель маленькой страны говорил первым. Одним взглядом Кэлен заставила их замолчать. Когда я попрошу вас говорить от имени вашего народа, вы скажете все, что хотите, но не раньше. Коль скоро все страны должны присоединиться к нам, утратив свою независимость, их положение в прошлом не имеет значения. Не ждите, что мы станем соблюдать иерархию, которая существовала прежде, во времена Альянса срединных Земель. Его больше не существует. «Теперь вы входите в Тхрианскую империю!» В зале наступило ледяное молчание. Впервые услышав эти слова от Ричарда, в этом же самом зале Кэлен была убита. Но со временем она поняла, что другого пути нет. Тристан Башкар и Кальбейны, которым были адресованы эти слова, покраснели, но стояли молча. Тогда она перевела взгляд на посла Брумфорда – И тот, вспомнив о ее приказе, выступил вперед. Он отвел рукой полу своего лилового плаща и преклонил колено. «Мать-исповедница», — сказал он, выпрямляясь, — «Тагресса готова объединиться с вами и всеми свободными народами в союз против тирании. Благодарю вас, посол. Мы приветствуем Тагрессу в качестве члена Тхарианской империи. Народ Тагрессы получит равные права со всеми прочими народами, входящими в нее. Мы знаем, что ваши люди исполнят свой долг. Заверяю вас в этом. Благодарю, мать-исповедница. Прошу вас передать магистру Ралу, что мы будем рады стать частью Тхары. Кэлен искренне улыбнулась. Магистр Рал и я разделяем вашу радость, посол Брумфорд. Он отошел в сторону, и Кэлен попросила коренастого Векслера, представителя Пендизон Рич, занять его место. У Векслера были горящие пронзительные глаза. «Мать-исповедница», — сказал он, поднявшись с колена и поправив свой кожаный плащ. Пендизон Рич — маленькая страна с малочисленной армией, но мы — яростные бойцы». И любой, кто попробовал наших мечей, может это засвидетельствовать. Мать-Исповедница всегда сражалась за нас тем же неистовством. Мы неизменно были верны Срединным землям и матери исповедницы. Поэтому ваши слова имеют для нас большой вес. С огромным уважением мы выполним вашу волю и присоединимся к Тхаре. Наши мечи готовы служить вам, и магистру Ралу. Народ Пендизан Рич, простые смертные и волшебники, жаждет первым вступить в схватку с ордами, пришедшими из степей, и заставить врага почувствовать горький вкус нашей ярости. Если вам угодно, с этого дня мы будем называть себя тхарианцами из Пендизан Рич». его словами, Кэлен склонила перед ним голову. Люди Пендизон-Рич выражались высокопарно, но при этом никогда не кривили душой. Хотя страна их была невелика, спуску они никому не давали. Отважные слова посла не были пустым бахвальством. Если бы только еще их численность была столь же велика, как сила их духа. «Не могу обещать, что вы будете в авангарде, посол Векслер». Но для нас большая честь сражаться вместе с вашим народом. Мы по заслугам оценим ту лепту, которую внесут ваши войны в общее дело». Она обратила беспристрастное лицо к послу Мордонии. Мордонянцы тоже были гордецами и не менее яростными. Без этих качеств они бы не выжили среди степей, хотя страна их тоже была невелика. Посол Селдон Прошу вас выйти вперед и огласить решение Мордонии. Посол Селдон выплыл вперед и устало оглянулся на остальных. Он поклонился ей в пояс, и его седые волосы рассыпались по золотым эполетам его алого мундира. Мать-исповедница, совет семьи в нашей столице Ренвальде возложил на меня обязанность проделать долгий путь до Эйдендрила чтобы передать наше решение. Совет Семи не имеет желания или намерения передавать власть над нашим возлюбленным народом никаким чужеземцам, откуда бы они ни явились, из Тхары или из Имперского Ордена. Ваша война с Имперским Орденом нас не касается. Совет Семи постановил, что Мордония останется суверенным и нейтральным государством, За спиной у Кэлен кашлянул солдат. В наступившей тишине этот звук громко прокатился под каменными сводами зала.